36. Дом с квартиры Ивана Павел нашел быстро. Федя подробно описал путь от вокзала, даже нарисовал схему, так что никаких проблем, даже из-за незнания китайского языка, у Черныха не случилось. Встретили его невысокая явно беременная китаянка и бойкий непоседа, двух-трехлетний мальчонка с китайскими глазами и русской золотоволосой головкой. — Очень интересно, — подумал Павел, — а где же Настя? Федя говорил, что сильно болеет, неужто померла, ведь этот инжиган, козленок-перволеток, явно не выблюдок, внебрачный ребенок. Ишь, как по-хозяйски ведет себя, кумкаш. Мальчишка и верно не держался за мамкину юбку. Опередив мать, он подошел к Павлу, глянул не снизу вверх, а наоборот сверху вниз, от головы до ног, словно оценивая незваного гостя. Спросил неожиданно по-русски. кого?» кого? Здравствуйте, сказал Павел, решив общаться все-таки с матерью. Я ищу Ивана Саяпина. Это мой папка», — заявил юный хозяин. А я Матвей Саяпин. Здравствуйте, произнесла и китаянка. Я жена ван ли? Ва, Лен Тина, произнесла по слогам трудное имя. Ваня работает. А сын его Федя? — Федя мой брат, — перехватил нить разговора Матвей Саяпин. — Федя нет. И снова удивил Павла, перейдя на китайский. — Он живет с Гасян. Павел посмотрел на него, мальчуган стоял, засунув руки в карманы штанишек и расставив ноги, кей уличный боец, и усмехнулся. — Какой сынок у вас, боевой. А где Федя живет? «Я сказал, у снова опередил мать Матвей. «А где это?» Ван Ли развела руками. Павел совсем не знал Харбин и понял, что Федю придется искать долго, даже если ему назовут адрес. «Я могу вас подождать, Ивана?» — Спросила и посмотрел на Матвея, ожидая ответа, но мальчишка вдруг отвернулся и ушел в другую комнату. Какой, однако, странный. «Ждите там». — сказала Ван Ли и кивком указала на дверь. — Хороша теперь семейка у Ивана, — подумал Павел. — Это Валентина уж точно не Настя. Та бы сразу усадила за стол, выставила угощение. Как же иначе? К мужу гость пришел. — А это, прости господи, на мордах, конечно, хороша, хоть и со шрамом, а души, видать, то ли нет, то ли порченая. В первый момент Павел озлился на Ивана за такую новую хозяйку, но тут же остыл и даже устыдился. Его ли дело судить друга и собрата по его нынешней жизни? Не дай бог случится чего с Еленкой, ты же сам тоской зайдешь, и даже дети не утешат. А это, видать, утешило, да уж больно рано, годок мог бы и подождать. Это парню не втерпешь, а мужику, который пятый десяток разменял, Попаститься незазорно. Павел вышел на лестничную площадку и сел на ступеньку. На улицу не пошел. Там моросил мелкий нудный дождь и дул холодный ветер с хингана. Еще заразу какую-нибудь подхватишь. Достал из мешка кусок сала, порезанного на дольки, ржанины, пару яиц сваренных, пучок лука зеленого, соль в спичечном коробке и, само собой, бутылек самогона. Чем не походный обед? Такого даже в их похождениях сяусуном не было. Вынул из внутреннего кармана пиджака часы, на цепочке, полюбовался на гравировку на крышке. За героическую борьбу с контрреволюцией. Это за подавление Зазейского восстания. Проверил, сколько еще времени до конца работы Ивана. Правда, когда заканчивается рабочий день детективного агентства, он понятия не имел, но надеялся, что часов до семи Иван объявится. Он и объявился в восемь вечера. До этого на площадку вышла Валентина Ванли и растолкала прикорнувшего после долгой дороги и сытной еды незваного гостя. Павел протер глаза и уставился на меловидное, очень сердитое лицо китаянки. Иван, конечно, еще не пришел, он вряд ли прошел бы мимо уснувшего родича. — Чё надо? — спросил Павел и подмигнул, выглянувшему из-за матери Матвею Саяпину. Тот сердито засопел и снова спрятался за широкой материнской юбкой. Ван Ли поманила его, предлагая встать. Что Павел нехотя и сделал, потом открыла ключом вторую дверь на площадке и пропустила гостя впереди себя. — Чё это? — спросил Павел, войдя в крошечную прихожую, затем в маленькую комнату, из которой проглядывался, Проход еще в одно помещение, похоже на кухню. В комнате разместились узкая дверь за ширмой, квадратный стол, три табуретки и шкаф для одежды. «Это моя квальтила», — сказал Ван Ли. «Жди тут». Она ушла, Павел снял ботинки и пиджак и с наслаждением растянулся на кровать. Подумал, все ж таки, вроде бы неплохая баба эта китаянка не побоялась рожать от русского в то время, когда в Китае гонение на нашего брата. Федя говорил, что соседка помогает ухаживать за Настей. Но он тогда не обратил внимания. Соседи же завсегда помогают в трудный час. А это он какая соседка, уж не угробила ли Настю, чтобы такого мужика захапать, подумал Павел. Но тут же отмахнулся, да нет, похоже, просто не дала Ивану пропадать. За что ж тут судить? Думал-думал Павел и заснул. Как оказалось, заснул Мертвецкий, потому что не слышал, как в квартиру пришел Иван, как пытался его растолкать, но махнул рукой ущай спит» и ушел к себе. Проснулся Павел от странных звуков, похожих на завывание ветра. Незашторенное окно светила полная луна, и в комнате было довольно светло, так что он без труда рассмотрел стрелки на своих часах. «Три часа! Ни хрена себе! Сколько же он проспал!» А завывания продолжались, и это был не ветер. Звуки прорывались из-за стены. «Женщина плачет», — догадался Павел. «Страшное горе у нее». Точно так же забывали его мать и сестра, когда казаки привезли тело убитого хунхузами отца, а у него тогда все заледенело внутри, и он пошел предъявлять счет Богу. Нашел кому предъявлять Кто же это воет? Ясно, Ван Ли. С чего это? С Иваном что-то не ладно. Павел вскочил, вышел на площадку и толкнулся в дверь соседней квартиры. Она оказалась незапертой прихожей света не было, но в комнате горела электрическая лампа под потолком. Пусто. Жалобные звуки доносились из спальни, дверь в которую была прикрыта. Павел решительно распахнул ее и остановился на пороге. На кровати в обнимку сидели две фигуры, огромная Ивана и почти невидимая за ней Ван Ли. Иван обнимал жену за плечи и утешающе покачивал. Она уже не выла, а скулила по собачьи, уткнувшись ему под мышку. Света в спальне не было. Он упал на кровать через раскрытую дверь и заставил Ивана резко поднять голову. — А, это ты, — сказал родич, и, поясняя, кивнул подбородком на прикорнувшую к груди жену. — Страшные наводнения на реке Хуанхэ. Вся семья Ван Ли погибла. Мать, брат, сестрой еще малые. Ты посиди на кухне, я скоро приду. Павел прошел на кухню. Свет зажигать не стал, присел у окна и стал глядеть на пустынную улицу. Наводнение, паводок — это кошмар. Особенно мусонное дождевое в конце лета. Как вот сейчас. Гибнут люди, потоки сносят дома и посевы, тонет скот. Впереди зима, голод и холод. На Амуре такое случается, слава богу, не каждый год, но тоже нередко, особенно когда в горах тают ледники, вся вода устремляется в Амур, зею, бурею, а с неба мусонные ливни свою лепту добавляют да такую, что речушка, бурхановка, что по городу течет больше похожая на ручей, становится бурлящим потоком, который невозможно перейти. А по улицам благовещенска только на лодках и плавают. Ох, не приведи, Господь! Карбин говорят тоже иногда плывет. Хоть Сунгарий не Амур и даже не Зея, но разлиться может на версту и больше. А человеку или тем же животинам домашним да и лесным много ли надо, чтобы топнуть? Как вон китайцы топли, когда их из Благовещенска погнали. Страшно вспомнить, они нам это вряд ли когда простят. А вот мы, бывает, прощаем, даже белых когда-нибудь простим, как и они нас. Время, покуда не пришло. В спальне, похоже, стихло, выплакалась бедная и уснула. Протопали грузные шаги, и в кухню вошел Иван. Вошел, прислонился к косяку. Не здравствуй, не прощай. Припозднился я, сказал Иван. На похоронах был. Доктора хоронили. Казембека. Его весь Харбин провожал. Святой человек. Сколько ж мы не виделись, Павел пропустил слова о каком-то Козембеке мимо ушей. Мало ли на свете докторов. С Гельчина более семи годков прошло. Мы с тобой в расчете, отозвался Иван. Я тебя от епошек спас, ты меня от гпушников. Баш на баш. Я не за расчетом пришел, нам делить нечего, — обиделся Павел. Уж не убег ли от сладкой жизни советской? Не убег, я по делу. Ах, по делу! По гпушному надо понимать. Меня агитировать за советскую власть, коршунами да блюдниками заманивать. — Ты не дитя неразумное, за сластинкой не потянешься. — Не потянусь, — согласился Иван. — Ладно, чё мы лясы точим? Он оттолкнулся от косяка, распахнул руки. — Здорово, родич! Обнялись, расцеловались, однако Иван остался сумрачным. — Валентину твою жалко, — вздохнул Павел. — У меня там в бездомнике самогон бутылек. Сал домашнее, аржанина. — Тащи все сюда, — сказал Иван. — Я сейчас тоже что-нибудь с сварганю. Павел принес свой бездомник, выложил на стол сало и хлеб, выставил непочатую бутылку самогона. Иван возился у какого-то ящика с четырьмя круглыми железными решетками, поставил на решетку большую сковородку и принялся очистить лук-репку. — Что это у тебя? — поинтересовался Павел. — Летает это электрическое, для варки-жарки. Между делом пояснил Иван. «Чего, электричество жарить может?» «Еще как. Бизнесмен один подарил. Благодарность. Мы ему вора-грабителя сыскали». «Кто подарил? Не понял Павел?» «Да один предприниматель торговый. Они на американский манер себя бизнесменами зовут. Давай сало куска четыре. Мы сейчас яичню на сале с луком спроворим». Яишня получилось по высшему разряду, из десяти яиц. Иван еще порезал хороший кусок копченой колбасы, добавил соленых огурцов. Получилась знатная самобранк. За таким столом не грех бы повеселиться, но не в этот раз. Горе Валентины, которая, устав плакать, затихла в спальне, усовестила родичей. Помянем усопших. Встал со стаканом самогонки Павел. Чуть помедлив поднялся и Иван. Помянем, но не только китайцев, бедолаг, утопших, а и наших русских родных убиенных, пущая они на небесах, в местях живут дружно и за нас перед Богом заступаются. Выпили до дна, не чокаясь, закусили соленым огурцом и принялись за еду. — Так все ж таки, зятек мой дорогой, за каким хреном ты заявился? — спросил Иван, наливая по второй. — — Одного хрена зовут Сяусун, — усмехнулся Павел, — а второй хренок твой Федя. — Не понял, — уставился на него Иван, едва не перелив за край стакана. — Да насчет Сяусуна я и сам не понимаю, но вроде бы послан был сюда аж из Москвы, а с Федей, знаю, сам его своему начальству предъявлял. — Это какому же своему начальству? — По ГПУЛИЧОЛИ? — А он не говорил. Иван отрицательно мотнул головой. — Хоть спалил я его, — вздохнул Павел. — Да ладно, выкладывай. — Завербовали. А где он, кстати? — Вроде как женился. Не поверишь на дочке моей, Дзинь. — Дзинь? Ну, любовь у меня была. Ты еще пытался. — Да помню я, все помню, — отмахнулся Павел. Он не мог прийти в себя. Дзинь, Иван, дочка, Дзинь, Федя, вот ведь ни бога, ни черта нет. А так все переплетено. Что переплетено? спросил Иван, и Павел понял, что последнюю мысль сказал вслух. Все переплетено, значит, дзвинь замужем? И дети есть, и замужем, и дети есть. Мой сын Сяопин, дочь Гасян, с которой Федя живет, и еще сын Цюше, где-то учится на военного. А муж кто? Генерал Гаминдановский. — Да Чанчунь. Ну, она вроде бы с ним не живет. Да ладно, что тут говорить. «Давай выпьем!» Иван поднял стакан. «За наше семейство странное!» Чокнулись, выпили. «Что ж днем странного?» Спросил Хрустя крепким огурцом Павел. «Ну как же?» Продолжил Иван. «Я бывший белогвардеец, казачий Исаул. Сыновья мои, Кузьма, священник, Федя, С твоей подачи, агент ОГПУ. Дочери, Маша у вас, Оленька, Сведи Удзин. — Ты сам по ГПУ, твой Иван в Красной армии. — А Никита? Никита у тебя кто? — Сотрудник ГПУ учится в Москве. — Вот. А Елена, Лиза? — Елена учительница, Лиза тоже учительница. — Музыки. — Славная семейка, а ты говоришь, не странная. — Еще какая странная. — И как ее только власть советская терпит, она же всех под одну гребенку стрижет. — — А ты так и остаешься на стороне белых. — Я на стороне своей семьи, — вскинулся Иван. — Да нет, дорогой шуряк, ты, я погляжу на стороне того господина, что у тебя в штанах прячется. Давно ли Настя умерла? А у тебя один сын уже, как городовой, командует, и второй на подходе. Иван внезапно сник, налил себе полстакана самогона, выпил в два глотка и уставился в какую-то точку. На беленой стене. Павел ждал, когда заговорит. Он и заговорил. Поверь, Паша, я будто бы в тумане брожу. Окутал он меня, когда Настя умирала. Ее душа покидала, я рядом сидел, А меня туман окутывал. Я прям видел его, как облако. С той поры в нем и живу. А за Валюху не корея. Еёшная забота меня спасает, а дети, дети ей нужны. Она с имя человеком себя числит. Да и я вместе с ей. Иван замолк, опять уставился на стену. Павел подумал, наполнил стакан, взял свой, покрутил в нем сизый самогон. — Я, Ваня, вам не судья. Коли ты по такой дорожке пошел, значит, она тебе по сердцу. — Не только мне, но и Насте. Она не супротив Алюхи. Тебе видней. И мне плевать на чьей-то стороне. Белые мы, али красные, все едино мы, браты. Вот за это и выпьем.